займемся недоумением. Оказывается, такие качества, как застенчивость и целомудрие, могут относиться не только к человеку, но и к языку, каковым является язык русский. В нем попросту нет слов, обозначающих близость мужчины и женщины. Понятно, что речь в данном случае идет не о гинекологических терминах. Досадно слышать, когда молодые люди сводят всю головокружительную гамму чувств друг к другу к д а н е л ь з я п о с т ы л е в ш е м у заокеанскому понятию сексуальности, похоже, напрочь позабыв такие хорошие русские слова, как «желанный», «желанная», что касается отдающего откровенной скотобазой и ставшего, увы и ах, привычным, в особенности в молодежной среде выражения «заниматься любовью», то оно, мягко говоря, граничит с некой неполноценностью. Объясню почему. Любовь, как известно, ч у в с т в о А заниматься чувствами, н ну, о никак нельзя. Ими можно быть возвышаемыми, охваченными, обуреваемыми, подавленными. Но заниматься, это равносильно тому, чтобы, к примеру, заниматься ненавистью. Представьте себе такой монолог. Хочу до обеда позаниматься ненавистью, а после него планирую заняться жалостью. Ну и перед сном напоследок позанимаюсь, так и быть, с полчасика недоумением и на бочок. К слову, священное писание далеко от ханжества. Но как же воистину д о с т о й н о человека, а значит божественно названа здесь физическая близость? Только с л у ш а й т е с ь Познал жену. Искусство, а не занятие. Современные пиарщики от рекламы посягают не только на русский язык. Они специализируются на иезуитской манипуляции нашим сознанием. Ведут войну с высокими понятиями, намеренно принижая, опошляя их, подменяя высокое низким, великое ничтожным. Что такое неземное блаженство? Оказывается, всего лишь Удовольствие от съеденной шоколадки. Очередной ролик предлагает еще одно блаженство для умножадных, где слово высокое и слово низкое по смыслу насильственно сплетены в уродливого мостра. Заметьте, даже правила русского языка для этой манипуляции нарушили, написав не так, как положено по законам грамматики «умно» дефис жадных,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 «Баксы и грины», «Башлять», «Бодипирсинг», «Бойфренд», «Виповский», «Гэй-клуб», «Дампинг», «Имиджмейкер», «Кичмен», «Клипмейкер», «Ксивник», «Лейбл», «Медиабаинг», «Наркодоллары», «Ништяк», «Пиарить», «Плюрализм», «Пофигист», «Прикид», д р е й в т у с о в к а «Рэпер», «Секс-шоп», «Секс-Идол»,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 Елена Галимова, профессор ПГУ, город Архангельск. А взять утверждение «изменить любимому кофе то же, что изменить любимому мужчине, где смертный грех уравновешен с мимолетным вкусовым ощущением». Только ли наше невежество – источник этих чудовищных п о д м е т Священник Александр Ильяшенко – п р е д и с л о в и и к книге «Как защитить вашего ребенка» приводит данные из издания бывшего сотрудника спецслужб Джона Колемана «Комитет 300». В нем говорится о том, что Тавестокский институт человеческих отношений, ходивший в состав с у с т о к с к о г о университета и Калифорнийский научно-исследовательский Стэнфордский институт, создали специальные слова, предназначенные в частности и и для массового управления новой целевой группой, то есть американской молодежью, сознание которой планировалось изменить против ее воли. Делается это в полном соответствии с программой изменения образа человека. Необходимо отменить намеренно вызывающий разделение язык. Тинейджерам и в голову не могло прийти, что все, так сказать, нетрадиционные ценности, к которым они стремятся, были тщательно разработаны пожилыми учеными в мозговых центрах Англии и Стэнфорда. Они были бы потрясены, обнаружив, что большая часть их клевых привычек и выражений была специально создана группой пожилых социологов. Таким образом, под разглагольствование о стихийном создании какой-то якобы особой молодежной культуры, а по сути низменной субкультуры, которая стоит вне культуры, Планомерно меняется образ человека. Неужели мы окажемся столь неразборчивыми и слабыми, что проглотим ядовитую наживку?